Глава 13. Возвращение Кибергина получилось триумфальным. Для матросов евреид в тыл противника и бой, эхо которого они все слышали, выглядел чем-то эпическим. Один против целой банды. Так что восторженных криков хватало с избытком. Еще немного, и его подхватили бы на руки, чтобы начать подбрасывать. «Ладно, братва, хорош», – поднял Анатолий руку, призывая к тишине. Думаю, не стоит лишний раз объяснять, что мой выход стоит держать в тайне. Думаю, командование, особенно особист с замполитом, могут меня не понять. И еще я сильно обижусь, если слухи обо мне начнут гулять по батальону. А моя обида – это ваша усиленная физическая тренировка. И поверьте, я устрою вам кромешный ад на земле. Все семь кругов, или сколько их там. А как вы вообще сходили? – спросил старший сержант. «Бабах!» В этот момент в горах раздался сдвоенный гром, эхо которого еще некоторое время гуляло среди скал. «Хорошо. А что это было? Ловушка для дураков. А значит, на небеса в ласковые объятия гури отправилось еще несколько бабаев. В то, что солдаты удержат язык за зубами, лейтенант, конечно же, не верил. Слухи обязательно пойдут. Но не смогут они удержать такую информационную бомбу в себе». Их же самих разорвет, фигурально выражаясь. На то, собственно, и был расчет. Ведь целью этого выхода являлось не столько прекращение обстрелов, хотя и оно тоже, сколько поднятие репы, как выражалось излишне увлекающаяся компьютерными играми молодежь в его время. По его мнению, то, что о нем будут друг другу рассказывать шепотом под строгим секретом, а не объявлять во всеуслышание, придаст ему больше веса в глазах матросов. Такой вот коварный план. Первый шаг по зарабатыванию авторитета был сделан. Теперь осталось шагать по этой дороге дальше и не оступиться. Остался тонкий момент с командованием. Они ведь, кто бы что ни говорил, тоже не глухие. У особиста наверняка есть осведомители. Да и у замполита тоже, и не только комсомольские выжаки. Скорее, они отвлекают внимание от настоящих стукачей. И вот скорость, с которой узнают о его выходке командования... Также должно показать, есть ли в его взводе такие стукачи. И если есть, то с ними требовалось что-то делать. Хотя их еще предстояло как-то выявить. Потому как на войне всякое могло случиться. Более того, киборгин не собирался воевать, что называется, в белых перчатках, и не хотел, чтобы информация о его не самых благовидных поступках лишний раз выходила за пределы взвода. И опять-таки на будущее надо вбить в головы подчиненным Что стучать на него, а иначе говоря, предавать, нельзя. Это повлечет за собой самые суровые последствия. Вплоть до летальных. В этом отношении лейтенант никого жалеть не собирался. Остаток дежурства в опорнике прошел без происшествий. Обстрелы, понятное дело, прекратились. Конечно, рано или поздно сюда направить новую боевую группу маджахедов. И они еще попьют крови. Но тут уже ничего не поделаешь. Только вычислять и давить. А вот на следующий день, сразу после обеда, его дернул особист. все Всё-таки есть стукач, — недовольно поморщившись, — подумал Анатолий. — Ну что же, сам себе злобный буратино. — Вызывали, товарищ подполковник? — спросил лейтенант, войдя в палатку особиста. — Вызывал, лейтенант, садись. Киборгин сел на предложенный табурет. — Рассказывай. — Что именно? — Все рассказывай. — Карьерист хренов, — подумал Анатолий. Хочет с пылу жару заработать орденок со званием, прогнув молодого летеху, поймав на горячем. Но я только внешне молодой, так что на мне, где сядешь, там и слезешь, еще и задницу при этом отобьешь. Строго говоря, Киборгин сам спровоцировал это жестокое столкновение с молчи-молчи, не указав в отчете о выходе в ночной рейд именно для выявления стукача. Это было для него важнее, чем предстоящие разборки с особым отделом. А зная еще по прошлой жизни данного особиста как рвача, был уверен, что тот не станет тянуть. Так и оказалось. Опять же сам, будучи у командования на хорошем счету, отличной политической и боевой подготовки, и это без иронии, мог отбрехаться, дескать, забыл, и выжить с Да, косяк, но не смертельный. Сначала не было ничего. Ни времени, ни пространства. Лишь крохотная точка чего-то сжатого бесконечно плотно во тьме, и вот однажды она взорвалась, и стал свет. Это был большой взрыв, из которого зародилась наша Вселенная. Подполковник, не ожидавший подобного захода, даже слегка растерялся. Как-то раньше в подобных ситуациях люди себя вели совсем иначе. Обычно бледнеют, краснеют, потом обливаются, да мямлят что-то неразумительное. Так что нетипичное поведение приглашенного на беседу выбило его из колеи, и вместо ощущения, чувства внутреннего кайфа от своей власти над другими людьми, их страх, словно дерьмом облили. Опомнившись, силы в ярости хлопнул ладонью по столу, да так, что, похоже, отбил себе руку. «Хватит придуриваться, лейтенант!» «Я вас не понимаю, товарищ подполковник!» «Все ты понимаешь!» «Никак нет, не понимаю!» «Что ж, не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому!» и не таких обламывали. А уж тебя и вовсе в морской узел скручу. Тебе ведь статья светит. С чего бы это? Ладно. С какой целью самовольно покинули расположение опорного пункта? Я не покидал. У меня другие данные. Оговор стал с возмущением отпираться киборгин. Прекращай мне тут дурочку валять! Откровенно взбеленился особист. Только хуже себе сделаешь. Говори, с какой целью ходил к врагу? Да не ходил я! И вообще, какие ваши доказательства? Докладная очевидца. Повторяю, это оговор. Видимо, кому-то я сильно не по нраву. Вот со мной и пытаются расправиться вашими руками. Как бы сник Анатолий, говоря все тише и тише. Лейтенант, ты понимаешь, что это залет. Если я проведу очную ставку, а потом хорошо нажму на других, то все вскроется, и ты сядешь. Ну, стал играть откровенную неуверенность Анатолий. «Я же... Может, есть какой-то вариант?» «Где батя бродит?» — с легким недовольством подумал лейтенант в этот момент. Подписывать некоторые бумаги он не хотел. Только получив вызов от особиста, он приказал паре своих солдат простеньким диалогом из серии вопрос-ответ типа «Где лейтенант?» Особист к себе дернул. Дать знать комбату о своей проблеме. И был уверен, что тот сразу пойдет разбираться с этим происшествием. «Вариант всегда есть!» Самодовольно улыбнулся подполковник. Ну да, чего ему не быть самодовольным. Подцепил перспективного офицера на крючок. Расширил свою агентурную базу. А чем эта база шире, тем больше возможностей для собственного карьерного роста. Тут в палатку особиста заглянул командир батальона. А следом протиснулся замполит. Но этот всюду без мыла пролезет. Киборгин вскочил с табуретки. Товарищ но был прерван взмахом руки комбата, и тот спросил у подполковника. «Что тут происходит, Степан Дмитриевич?» «Роман Олегович, идет работа по моему профилю. Лейтенант подозревается в совершении серьезного преступления. Потому...» «Погоди, Степан». «Лейтенант...» Сукаризный взглянул на Анатолия комбат. «Сади погуляй пока. Пока взрослые дяди разговаривать будут». Когда проблемный взвода вышел, полковник Овсиенко продолжил. «Степан...» Давай без всей этой хренотени, а? Что там у тебя на лейтенанта? Писулька-донос? Что ты ему хочешь инкриминировать на этом основании? Измену родине? Дело хочешь из пальца высосать? В лучших традициях тридцатых годов. Думаешь, за это тебе звездочку накинут? Он самовольно оставил опорный пункт и не отобразил этот факт в отчете. Но ведь вернулся. И мы все прекрасно знаем, зачем он ходил. Лейтенант Киборгин молод и горяч. Его выбесили постоянные обстрелы, и последней каплей стало ранение одного из его солдат. И чтобы это все прекратить, он сделал вылазку. Ну а то, что не отобразил в отчете, залет, конечно. Но он не дурак и прекрасно понимает, что нам подобные самостоятельные выходки придутся не по нраву. Слишком большой риск. Вы считаете этот поступок нормальным, что он просто взял, пошел и убил того, кто ему мешал? Хм... — Похоже, тебя беспокоит не то, что лейтенант самовольно уничтожил группу противника, а то, что у него хватило духу самостоятельно принять непростое решение. Начал догадываться полковник о подоплеке дела. — А ну как он врагами посчитает не только этих в челмах, но и дома засевших в высоких кабинетах. И тоже просто возьмет и убьет, привыкнув к простым методам решения возникших проблем. А ведь он и тебя может посчитать такой помехой. И ты это только что понял. Вот и хочешь его окончательно утопить. Нет, я не считаю это нормальным, но, повторяю, мы на войне. И тут уже на войне как на войне. А если бы он сам попал в плен, вступил в дело Замполит, а потом враги под угрозой пыток заставили бы его сказать, что он добровольно перешел на сторону врага. Представляете, какой бы мы имели бледный вид перед командованием, и как бы нас драли за это ЧП. Да, ты прав. Вид имели бы крайне бледный. И награду бы нам зарезали. И производство в следующие звания притормозили. Но и лейтенанта можно понять. Его там каждый день то из пулемета, то из миномета, то просто из винтовки обстреливают. Это все крайне сильно действует на нервы. И мы с этим ничего не могли поделать. Так что ему пришлось самостоятельно решать этот вопрос, прекрасно понимая, что на такой рейд он разрешения бы от нас не получил. Это, конечно, серьезный залет с его стороны но и сурово наказать его за это будет неверно. — То есть вы предлагаете сделать вид, что ничего не произошло? — изумился особист. — Именно это я и предлагаю. — Но это неприемлемо. Я понимаю, что он ваш подчиненный, и вы его выгораживаете, как командир. — Слушай, Степан Дмитриевич. — И ты, Павел Владимирович, — повернулся от особиста к замполиту майору Липкину. — Давайте говорить прямо. Мы на войне. Кто бы как все происходящее не называл. И на войне нужны в том числе и такие офицеры – безбашенные, дерзкие, смелые и способные принимать самостоятельные решения на месте, исходя из сложившейся ситуации, не спрашивающего разрешения на каждое телодвижение. Да, он несколько хватанул через край, а потом еще решил сделанное замолчать, но это свойственно молодости. Ветер в голове, спонтанные необдуманные поступки, а потом неуклюжие, можно даже сказать, детские попытки их скрыть. Потерять его мы просто не имеем права. Ну начнете вы свои дела. Каждый по своей линии. Батальон недосчитается перспективного офицера. И видя, что случилось с Киборгиным, остальные также формализуются и станут действовать строго по уставу. Не мне вам объяснять, что устав это штука такая, как палка о двух концах. Хорошая вещь, чтобы понукать подчиненными в мирное время. Но в военное и по нам прилететь в итоге может в ответ. У нас полно таких, что будут действовать лишь исходя из буквы приказа, только чтобы его не наказали, если что-то пойдет не так. Киборгин же. Мы можем отдать ему любой приказ в общих чертах, и он все сделает, не боясь импровизировать. И мы должны сделать так, чтобы у него и впредь не появилось этого страха. Но наказать его все равно нужно. Снова встрял замполит, понимая, что рыба сорвалась с крючка. Иначе согласитесь, Роман Олегович». Безответственность нашей страны даст основание думать остальным командирам, что можно творить, что вздумается, и им за это ничего не будет. Представляете, что тогда начнется? Представляю. Махновщина. Но наказать надо не сильно строго, чтобы не случилось обратного. Так что просто выговор с занесением, и я самым серьезным образом поговорю с ним. Этого мало. А что ты предлагаешь? Снизить звание до младшего лейтенанта? Нет. Это возвращает нас к ситуации, когда остальные не станут проявлять инициативы, опасаясь такого же разжалования. Остановимся на моем варианте, с задержкой присвоения очередного звания, о чем и доведем до всех так, чтобы все четко осознали, что инициатива приветствуется, но в разумных пределах без перегиба. Ни замполит, ни тем более особист не выглядели довольными, ну и в бутылку все же не полезли. Но не только и не столько потому, что приняли доводы комбата, А потому, как если развивать тему, то и по ним прилетит отдача, по их линии ответственности. Дескать, это и ваша вина, не досмотрели, плохо поставлена воспитательная работа, не пресекли, куда смотрел особый отдел. Так что для карьеры лучше сделать вид, что ничего не случилось. Собственно, именно на такой исход дела, зная психологию подобного рода карьеристов и рассчитывал Анатолий, когда решил сходить в рейд за головами. Это, конечно, било по его карьере в ближайшей перспективе, ибо не забудут, не простят. Но это Кибергину по большому счету, уже было неважно. У него появилась совсем другая жизненная цель, и армия выступала лишь как трамплин. А набрать необходимый вес для старта с этого трамплина он мог, находясь в лейтенантском звании и должности комзвода. Хотя, конечно, лучше бы добраться до капитанского звания и должности командира роты, а в идеале батальона что сильно расширило бы его возможности. И это выглядело вполне реально. Ведь и особист, и замполит по истечении пребывания своего срока в Афганистане уедут в союз, а у новых к нему не будет неприязни, если только сменщики их не накрутят. Так что да, старлее ему эта сладкая парочка, конечно, зарубит. Но это лишь временная мера. Потом все равно дадут, ибо если не дать, то это, в свою очередь, привлечет внимание совсем с другой стороны, особенно если это спровоцировать. Всякие комиссии и проверяющие начнут задавать вопросы из серии «А чего это лейтенантика забежают?» Что тоже никому никуда не уперлось, ибо отвечать по чужим обидам никому из новичков тоже нет никакого интереса. В общем, зная, как работает вся эта система, ей вполне легко пользоваться в своих интересах.